Глава 33. Внутренние сомнения Я зажмурилась от тона инквизитора. Что он успел уже надумать? Хотя, что тут думать-то? Симус заявился к нему без невесты, потребовал меня вместо другой служанки, а тут ещё и зажал меня около двери. Ну, полный набор. «Лорд Герберт, что вы, просто…» – начал Симус. «Вы хотите сказать, что я не должен доверять своим глазам?» В спокойном тоне Инквизитора появились угрожающие нотки. «Вы заставляете меня задуматься о правильности моего решения, позволить вам дождаться невесты тут». «Ваша милость, вы всё неправильно поняли», – попыталась вмешаться я. Но в глазах Инквизитора плескалось раздражение. Было видно, что он сдерживается от проявления своих истинных эмоций. В темноте его глаз начали появляться оранжевые всполохи, которые я раньше не замечала. «Лина!» – не сводя убивающего взгляда Симуса, сказал он мне. «Господина Симуса размещать будет Аннет. Ты идёшь со мной». От того, как он произнёс моё имя, по моей спине пробежал холодок. Во-первых, потому что он его запомнил, а во-вторых, он говорил это так, будто я уже принадлежу ему. И самое ужасное, и я понимала, что не могу его ослушаться. Я обязана пойти за ним. «Я приду к тебе сегодня во время ужина, пока Инквизиторы и Лиза будут заняты», – прошептал на прощание Симус. Я недоверчиво посмотрела на него. Это звучало очень двусмысленно. Но Симус уже развернулся лицом к Инквизитору и, несмотря на кажущуюся расслабленность, сжал кулаки. «Конечно, лорд Герберт. Я не подумал, что моё общение с Линой может показаться чересчур подозрительным», – улыбнулся он. Инквизитор ничего не ответил, – и пошёл прочь по коридору. Я покачала головой, неодобрительно глядя на Симуса, и последовала за лордом Гербертом. Наверняка это выглядело со стороны подозрительно. Но если так подумать, Симус же не знал о недостойном предложении Инквизитора и поэтому не мог подумать обо мне ничего плохого. При воспоминании об этом у меня начали гореть уши, а в душе начал закипать праведный гнев». «Лорд Герберт, раз я не должна помогать господину Симусу, может, я пойду к Элизе?» С надеждой спросила я. Не нравилось мне смотреть на его напряжённую спину. Он остановился и развернулся. «С чего ты решила, что после моего предложения я позволю хоть одному мужчине прикасаться к тебе?» Он сделал шаг вперёд, а я отшагнула. «Пока твоя госпожа всё ещё остаётся на отборе, у тебя есть время подумать». «Останешься тут добровольно и станешь содержанкой? Или я способствую этому, и ты будешь просто моей служанкой и любовницей? Но обратно ты уже в любом случае не попадёшь. И плевать я хотел на твоего жениха». «Вы ищете себе невесту». Я посмотрела ему прямо в глаза. «Она и будет вас по ночам согревать. Зачем вам ещё одна постельная грелка? Или жизни людей для вас так? Игрушки?» «А разве ты не слышала истории, что я продал сердце за свою магию?» Он с угрозой смотрел на меня и давил своей силой. «Или у тебя есть тайна, из-за которой ты не хочешь тут оставаться?» «Тайна? Ага, если бы только одна». Мне кажется, что последнее время я стала просто кладовой всяких тайн. Иногда перед тем, как что-то сказать, задумывалась, не секрет ли это. «Покажите мне человека, который ничего не скрывает», – выпалила я. Он взял меня за подбородок и провёл пальцем по губам. «Ты слишком умная и дерзкая для служанки!» Следя за тем, как скользит его палец, сказал инквизитор. «Я и не таких приручал!» Он ухмыльнулся, резко отпустил меня и пошёл прочь. Я осталась стоять на месте, прижимая ладонь к губам и не понимая, что хочет от меня инквизитор». Он играл со мной так, будто догадывался или даже знал всё о моих переодеваниях. Но почему тогда я всё ещё была не за решёткой? Я закрыла глаза, пытаясь держать свой внутренний трепет и негодование. Я злилась сама на себя, что попала в этот переплёт. С чего вообще решила тогда, что герцогеня искренне готова мне помочь? Злилась на инквизитора, который почему-то посчитал, что я меркантильно достаточно для того, чтобы стать его содержанкой. Ещё и угрожал сделать меня просто своей подстилкой. От злости я ударила рукой в стену, как на занятиях. С потолка посыпалась пыль, а камень, на который пришёлся удар, тихо хрустнул Руку прострелила боль, которая сразу же отрезвила. Я прижала кисть к груди и сжала челюсти, чтобы не вскрикнуть. Совсем я зациклилась на этом предложении Инквизитора. Не потому ли, что втайне готова была его принять? Где в конце концов моя гордость? куда она девается рядом с этим невыносимым мужланом. Всё, пора было выкинуть этот бред из головы и думать о том, что действительно важно. Как выкрасть браслет и как сделать Элизу любимой невестой. Кстати, о сестре. Меня беспокоило то состояние, в котором мне пришлось её оставить. и Я поспешила к ней в комнату. Уже с порога меня встретил специфический запах успокоительных капель. От него резко зачесалось в носу, и я даже пару раз чихнула. Стало досадно, что не получилось держаться, ведь я могла разбудить Элизу. Но ответом была тишина. Я присмотрелась. На кровати сестры не было. На диванчике тоже. Я почувствовала, как внутри всё напряглось. Не могли же соперницы без меня что-то сделать Элизе. Дверь в ванную была немного приоткрыта. Я заглянула внутрь. С бортика ванны… Безвольно свешивалась рука и